Они покинули драконью обитель и зашагали длинным полутёмным тоннелем. Тот заканчивался небольшим залом, стены которого были увешаны подобием сёдёл и разнообразным оружием. За этим залом последовал следующий, с пустым бассейном в центре, двое слуг скребли его стенами тарическими щётками. При появлении хозяина они бросили свою работу и вытянулись по струнке, преданно глядя на аристократа. Бай Мы здесь приводим себя в порядок после битвы, объяснил он. Бассейн наполняют из тёплого горного источника. Пойдёмте дальше. За залом с бассейном они миновали ещё несколько помещений, в основном это были однотипные залы, приспособленные для разного рода хозяйственных нужд. Миновав все помещения, Спутник оказался у причудливого механизма, вмонтированного прямо в скалу и очевидно выполняющего функцию лифта. Механизм приводился в движение при помощи сотни противовесов. Под ногами Сергея звякнула металлическая площадка. "Держитесь за поручни", посоветовал Драклорд, берясь за какой-то рычаг. Едва второй последовал его совету и крепко ухватился за один из поручней, площадка стремительно помчалась вверх. У Сергея аж дух захватил от открывшейся картины. Перед ним простирался весь Новгород с бесчисленным количеством домов, остроконечных башенок, возвышающихся над ними, мрачной громадой королевского дворца, бухтой с пришвартованными кораблями и бескрайней равниной Мовры.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 Когда он вошёл в небольшую пещеру, Драклорт уже сидел на одном из каменных кубов, лежащих у выребленного в другой стене окна, и поигрывал с снятыми с рук перчатками. "Я здесь думаю, без всякого предисловия объяснил он. Здесь ничего нет, кроме камней и меня. Такое окружение очень помогает думать". "Оригинально", оценил место гость и сел на каменный куб напротив аристократа. Я так понимаю, что вы хотите о чём-то со мной поговорить наедине. Не просто наедине, улыбнулся тот. А в единственном месте в нагороде, действительно подходящем для разговора наедине. Так о чём же? вопросительно взглянул на него Сергей. Не сочтите мой вопрос нетактичным, но мне необходимо его задать, начал Драклорд. Давным-давным